Дик повиновался, глядя во все глаза то на на столе маленький храм, который умел делать все, что угодно, то на огромный сундук, который хранил в себе все, что угодно. Жилет же приступил к завтраку с видом человека, привыкшего творить чудеса и не находившего в этом ничего особенного. — Хозяин дома кажется стряпчий? спросил он. Дик кивнул. Ром был совершенно сверхъестественный. «А хозяйка? Она что такое?» «Дракон», — сказал Дик. Одинокий джентльмен нисколько не удивился такому ответу. То ли потому, что ему приходилось встречаться со всякими чудесами во время своих странствий, то ли потому, что он был одинокий джентльмен и лишь спросил, «Жена или сестра?» «Сестра», — сказал Дик. «Тем лучше», — сказал одинокий джентльмен. «Значит, он может отделаться от нее при желании». «Я буду жить, как мне угодно, молодой человек», снова заговорил жилец после небольшой паузы. «Ложиться, когда угодно, вставать, когда угодно, приходить домой, когда угодно, уходить, когда угодно, и не потерплю никаких расспросов и никакой слежки. Что касается последнего, то все зло в служанках, но здесь только одна». «И очень маленькая», — сказал Дик. «И очень маленькая», — повторил жилец, — «Следовательно, квартира для меня подходящая, так?» «Так», — сказал Дик. «Надо полагать, акулы?» — спросил жилец. Дик кивнул и осушил стакан до дна. «Сообщите им мои условия», — сказал одинокий джентльмен, поднимаясь из-за стола. «Если они будут надоедать мне, то лишатся хорошего жильца. Если они разнюхают, что я жилец хороший, этого с них совершенно достаточно». «Если попробуют разнюхивать дальше, я съеду немедленно. Лучше договориться обо всем этом сразу. До свидания». «Прошу прощения, сэр», — сказал Дик, останавливаясь на пути к двери, которую жилец уже хотел распахнуть перед ним, «когда тот, кто тебя обожает, только имя оставил свое». «Не понимаю». «Имя», — повторил Дик. «Имя? На случай писем, посылок?» «Я ни того, ни другого не получаю». отрезал жилец. «Или визитов? Ко мне с визитами не ходят. Если незнание имени повлечет за собой какие-либо недоразумения, прошу меня не винить, сэр», — добавил Дик все еще медли у двери. «О, не кори певца!» «Я никого не собираюсь корить», сказал жилец да с такой яростью, что Дик мгновение ока очутился на лестнице перед захлопнутой дверью. «Здесь Он наткнулся на мистера Брасса и мисс Салли, которых только его внезапное появление заставило оторваться от замочной скважины. Они сразу увлекли его в контору и потребовали отчета о беседе с жильцом, так как, несмотря на все их старания, им ничего не удалось подслушать. По причине ссоры из-за первого места на этом наблюдательном посту, ссоры, которая, хотя ограничилась в силу необходимости пинками, щепками. и немой жестикуляции, но отняла у них порядочно времени. И мистер Свивеллер представил им полный отчет, совершенно точный во всем, что касалось характеристики одинокого джентльмена и высказанных им пожеланий, и поэтически вольный в части, относящийся к огромному сундуку, который он описал, скорее увлеченной фантазией, чем преданностью истине, клятвенно заверяя, будто в нем хранятся... все виды самых изысканных напитков и припасов, известных нашему времени, и будто сундук этот представляет собой некий аппарат, который приводится в действие часовым механизмом и извлекает из своих недр решительно все. Кроме того, мистер Свивеллер дал понять, что храм со спиртовкой за две с четвертью минуты зажарил розбив в семь фунтов весом, чему свидетели его собственные чувства, а именно зрение и вкус. Каким образом это было сделано, ему неизвестно. Но он хорошо помнит, что одинокому джентльмену стоило только мигнуть, и вода сразу закипела и забулькала. Из чего он, мистер Свивеллер, заключает, что жилец их какой-нибудь знаменитый фокусник или химик, или и то и другой вместе. А следовательно, его пребывание под этой крышей озарит слава имя Брасса и вызовет новый интерес к истории улицы Бевис Маркс. Мистер Свивеллер щел нужному молчать только об одном, а именно о небольшой чарочке, которая, последовав по пятам за скромными обеденными возлияниями и отличаясь крепостью своего содержимого, вызвала в нем легкую лихорадку и заставила его два-три раза в течение вечера приложиться к другим таким же чарочкам в ближайшей харчевне».